Глава 12. Патриарх рода Ли Эти уроды издевались над Яньлином. Я не мог поступить по-другому. Это мой кодекс мужчины. Мы с Лянгом устроились на заднем сиденье автомобиля, мчащегося по трассе. У Лянга была обожжена правая рука, распух нос и наливался синяк на левой стороне лица. Парень переоделся в чистые штаны и футболку, но от него все равно на весь салон разлило кровью молнии ястреба. И ведущий машину Делун не стеснялся выражать свое недовольство, морщился и фыркал едва ли не каждую секунду. Но Лианг не замечал этого. Он праведно гневался, грязно ругаясь и кляня офицеров. Когда Лианг продал мясо, перья, шишки, в общем, все, что вынес из изначального мира, с ним захотел побеседовать старший офицер. Но по дороге Лианг случайно услышал разговор солдат, которые смеялись над Яньлин. Он возмутился и устроил драку. использовал толчок и завалил стену казармы. Но к счастью, никто не пострадал. Солдаты поймали Лианга и избивали его, пока не подошли мы с Делуном. Упоминание рода Лив, разумеется, солдаты о ней отпустили Лианга. Делун договорился со старшим офицером. Мы покрыли ущерб и выплатили премию солдатам, которые участвовали в драке, и нас отпустили. Ты понимаешь, что тебя могли посадить? Ты атаковал солдат своей способностью. Тебя могли упрятать за решетку до конца жизни. Я хмуро посмотрел на Лианга. Наивность этого парня поражает. Даже я не осмелился бы учинить драку в штабе армии, несмотря на то, что я член трёх могущественных родов Ливо-Велонских и Уральских. "Слушай, ну прости", пробормотал Лианг. "Мой кодекс мужчины не позволил мне промолчать. Но почему толчок такой слабый? Я даже ранить никого не смог". "И слава духам Думисы", буркнул я. Мне надо повысить частоту ДНК. У меня всего один процент, Я самый слабый вольвер в мире, да еще и с самой дурацкой способностью. Лианг окончательно скис. Я проигнорировал его бормотание. Мы с Делуном встретились взглядами в зеркале заднего вида. Пусть Ротли думает, что Лианг слаб. Так на него не будут наседать, а я и вовсе не и вольвер. Надеюсь, из за нашей мнимой слабости беседа с патриархом закончится быстро. На самом деле у лианга полезная способность. У 40% гравитосов гравитации базовый навык прыжок. Он позволяет создавать во время прыжка подобие невесомости, и и вольвер на несколько секунд буквально летит. Но в боевом плане эта способность бесполезна, разве что поможет быстро сбежать с поля боя. Более редкие способности это притяжение и толчок. Шанс их появления 20% у каждой. Не сказать, что они сверхмощные, но в бою их использовать можно. Спустя два часа Делун остановился у высоких деревянных ворот. Там нас встретили слуги, парень и девушка лет 20, которые вели себя очень вежливо, но то и дело кидали взгляды на открытое запястье Лианга с оранжевой татуировкой. Чужое внимание вернуло тому веру в себя, и он повеселел. Слушай, а ты тоже в таком месте живешь? Тут же поместится целая деревня. Мы уже миновали ворота и шагали по живописному зеленому парку. Аккуратные дорожки, многочисленные цветы, разноцветные бабочки, кустики и деревца. Впереди возвышался холм, с которого падал водопад. На холме был возведен величественный особняк в азиатском стиле, построенный из темного дерева. Пейзаж был очень гармоничным, вызывал искреннее восхищение и умиротворял. Нет, я живу в коттедже, коротко ответил я. Хорошо тебе, с завистью протянул Лианг. Но я тоже живу в коттедже, просто в воображаемом. Я скосил на него глаза, но ничего не ответил. Это удобно, продолжил Лианг. Каждый человек, даже самый бедный, может жить в коттедже. Какая разница, что он не настоящий? Главное, что коттедж. Шум водопада усилился. Мы вышли к кристально чистому озеру. На его берегу стояла зеленая беседка. В ней сидел старик в просторном белом халате и играл сам с собой в го. Господин желает поговорить с вами, Владислав, обратилась ко мне служанка. Она была низенькой мне по плечо, с большими черными глазами и короткими до ключиц волосами. Айо, Лианг ткнул себя в грудь. Вы подождите тут. Я направился к беседке. Патриарха рода Ли, Зихаули, я узнал сразу. Старик с белыми как снег на горных вершинах волосами, не ниспадающими ему на спину и грудь. Усов нет, но на подбородке короткая бородка такая же белоснежная. Несмотря на возраст, Зихау было 93 года, старик выглядел свежо, на вид ему можно было дать лет 50-60 не больше. "Владислав", Зихау перевел взгляд на меня, когда я подошел к беседке. Его белые глаза безмятежно и безэмоционально смотрели мне в лицо. Патриарх, я поклонился. У Зихао Ли легендарная история становления. Он родился седьмым сыном бывшего патриарха Ли от наложницы. Альбинос со слабым здоровьем, никто и не думал, что он чего-то сможет добиться в жизни. Но сейчас Зихао Ли сидит на территории своего особняка, мирно играет в Го, в то время как все его братья и сестры мертвы. Садись, Владислав, сыграй со мной. Я послушался. В прошлой жизни он сделал все, чтобы спасти род, но проиграл, не справился. Зихао убрал все камни с доски и приглашающе махнул мне рукой. Я взял черный камень и положил его на доску. Владислав миролюбиво начал Зихао. Я знаю, что ты десять лет прожил в Руси, поэтому буду с тобой говорить так, как привыкли твои родственники. Прямо и открыто. Зихао сделал паузу перед словами твои родственники специально. Будь я обычным шестнадцатилетним парнем, то ничего и не понял бы. Именно на это и рассчитывал Зихао. Он не пытался донести до меня скрытый смысл, скорее делал это по привычке развлекай себя. На самом же деле вместо твои родственники он хотел сказать варвары. В азиатском содружестве всех европеоидов считают варварами. Хуже отношение только к чернокожим. как к подвиду человека, а не полноценным людям. Национализм и вера в свою исключительность культивируются во всем азиатском содружестве, но особенно заметно это в таких крупных городах, как Пекин. Азиаты не любят тех, кто отличается от них, и осознание этого вызывает еще большее уважение к Зихао, ведь он, будучи альбиносом, смог стать главой рода. Я ценю вашу открытость, сделав вид, что ничего не заметил, произнес я. Владислав, Зихао положил очередной белый камень на доску. Ты не и вольвер, но командаешь группой вольверов. Как ты такого добился? Я из рода Ли, и я умен. Этого достаточно, чтобы ко мне прислушивались, спокойно ответил я, положив свой камень справа от камня старика. Но почему ты не стал вольвером? Ты мог забрать жидкое ядро той птицы, но отдал её Джао. Я оценю твой поступок и сделаю все возможное, чтобы вытащить твоего отца, но ответь, зачем? Зихао медленно опустил камень на доску. Потому что я не хочу быть заурядным вольвером, одним из многих. Я усмехнулся и сделал свой ход. Мне этого мало, патриарх. Я помогу группе стать сильнее, и мы убьем могущественного монстра. Уверен, что его жидкое ядро гораздо ценнее обычного. Я гордо улыбался, но внутренне оставался совершенно спокойным. Если бы я приложил усилия, то смог бы играть в го на равных с стариком, но зачем? Я осознанно шел в его западню, показывая себя самоуверенным и высокомерным юнцом. И мои слова подтверждали то, что я демонстрировал во время игры. Мне мало стать обычным вольфером, я хочу большего. Такое объяснение выглядит вполне логичным, тем более что это чистейшая правда. Только вот мною движут не юношеская самоуверенность и не вера в свою гениальность. Я делаю все с полным осознанием происходящего. Владислав, послушай совет старика, Стань вольвером как можно скорее, с полной серьезностью сказал Зихао. Ситуация в мире очень нестабильная. Твоего отца ранили умышленно, чтобы укусить наш род. Это произошло не только с ним. Род Хуан набирает силы, и нам как никогда нужны вольверы. особенно слабые. И если сможешь собрать свою группу на территории рода Ли, ты окажешь нам неоценимую помощь. Вы же знаете, что это невозможно, кисло улыбнулся я. Особенно это касается Нацука, она же из рода Исида, да и дед Мирославу не отпустит. Ты помог Джао. Я надеюсь, что ты возьмешь ее в группу и поможешь ей стать сильнее. Она заслуживает помощи больше, чем вольверы из других стран. Да, я возьму её в группу. Когда ты собираешься стать вольвером, Зихао остро посмотрел на меня. Не знаю, постараюсь как можно скорее. Через неделю, 23 мая, Рот Ван проведет встречу родов. И я очень надеюсь, что ты успеешь, к этой дате и стать вольвером, и посетишь встречу с родом Ли. Зихао положил камень на доску и усмехнулся. Я изменился в лице. Старик неспешно убрал два моих камня, которые оказались в окружении и полностью поломал всю мою стратегию. Сдаюсь, я склонил голову. Неплохо играешь, довольно кивнул Зихао. Для своего возраста ты достаточно умен и гибок, но слишком самоуверен и невнимателен. Благодарю за наставление. Можешь идти. С твоим другом я встречаться не буду. Делун рассказал мне, что произошло в штабе. Он повел себя очень не и даже глупо. Надеюсь, ты подумаешь над моими словами. Стань вольвером, Владислав. Не позволяй своей гордости командовать собой. Да, я вас услышал. Я встал, поклонился и вышел из беседки. Слуги ждали меня на прежнем месте, рядом с ними переминался с ноги на ногу Илианг. Слушай, они вообще деревянные, пожаловался он. Я им рассказал о том, как мы вожака грохнули, а они даже бровью не повели. Им очень интересно, поверь, успокоил я. Но им нельзя говорить с посетителями на посторонние темы. Поэтому не отвлекай ребят от работы. Служанка с благодарностью на меня посмотрела. Вот как, Лианг почесал затылок. Слушай, поехали к Яньлин. Ты знаешь, в какой она больнице лежит? Завтра поедем, чуть подумав решил я. А сегодня ты сам сходи в больницу. Ты же продал все, что вытащил. А, точно, лицо Лианга прояснилось. Из-за драки у меня совсем это вылетело из головы. Мне перевели 120 тысяч юаней, представляешь? 120 тысяч! Я сегодня же перееду в другую квартиру, побольше, с двумя комнатами и ванной. У меня никогда не было ванной, только старый душ. 120 тысяч!» Оставшуюся дорогу он рассуждал, на что потратит деньги. Делун высадил нас у моего дома и уехал, приставив к Лянгу слугу, я отправил его в овсоясь. От его болтовни у меня разболелась голова. Когда он наконец-то уехал, я зашел в коттедж. Снял обувь, прошел в гостиную, где встретил Мэйли. Одетая в бежевую спортивную форму, плотно облегающую ее точеную миниатюрную фигурку, Мэйли сидела за чайным столиком, крутила в руках пиалу с чаем и смотрела на меня. Её иссиня черные волосы блестели под цветом люстры. Слуг в комнате не было. "Поздравляю", сестра улыбнулась. С чем? Я опустился рядом с ней и потянулся за пиалой и чайником. О твоей группе по всей сети говорят. Убили вожака за минуту, как птенца. В голосе Мэйли сквозила откровенная зависть. Слухи преувеличены. Я пригубил чай. Мне одно интересно, Мэйли опустила взгляд. Покачивая пиалу, она смотрела, как чай волнами омывает фарфоровые стенки. Что? уточнил я, когда пауза затянулась. Почему Синдикат Дельты? Мэйли поставила пиалу на стол и подняла взгляд на меня. Что? Не понял я. Название вашей группы Синдикат Дельты? Почему? Нашу группу называют Синдикат Дельты? Да, ты Дельта, а группа твоя Синдикат. Имена известны: Владислав, Мирослава, Думиса, Нацука, Лианг и Джао. В порядке силы, от самого сильного к самому слабому. В речате даже появились фанчаты синдиката Дельты. Ну, синдикат Дельты, я покатал слово на языке. Звучит неплохо. То есть ты даже не знал, как твоя группа называется? Нет. Лианг хотел называться баскетболистами, и я думал, именно так нас и будут называть. Лучше уж синдикат. Кстати, почему я не знаю, что под одной крышей со мной живет сильнейший и вольвер, который одним ударом может прикончить вожака? Потому что это неправда. Мэйли смотрела на меня с прищуром поджав губы. Я закатал рукав и показал ей тусклую татуировку. Видишь, я даже не вольвер. Как твои тренировки? Но почему? удивилась Мэйли. Зачем ты отдал жидкое ядро этой джао? Ты вообще знаешь, что наши семьи были не в ладах. Она пообещала помочь отцу. Отцу? голос Мэйли дрогнул. Я говорила с ним вчера, он чем-то встревожен. Роды Ван Яньчен обвиняют его в смерти своих членов. У него проблемы. Мэйли побледнела. Не бойся, Цзяо и патриарх помогут ему. Не зря же я отдал жидкое ядро вожака. Мэйли кивнула. Я хочу войти в изначальный мир. От этих тренировок толк будет не скоро. С фамилией Ли мне помогут. Рано, потерпи еще немного. две недели сможешь? Я внимательно посмотрел в ее глаза. К тому времени в взначальный мире станет безопаснее. Таня выдержала и отвела взгляд, закусила губу и словно через силу кивнула. «Две недели. Да. Мы несколько минут пили чай в тишине. Раздались шаги и в гостиную вошла Мэйфин, одетая в легкую ночную сорочку с бокалом вина в руке. Она пьяными глазами оглядела гостиную и уставилась на меня. Не сдох? она поморщилась. Мама, Мэйли вскочила. Молчать, взвизгнула Мейфин, ее лицо уродливо искривилось. Как ты смеешь кричать на мать? И не смей сидеть с этим выродком. Мейфин плеснула вином в мою сторону, но до меня не долетела ни капли. Лишалая лужа расплылась у ее ног. Мама, ты пьяна, Мэйли сжала кулаки, ее лицо побледнело. Доволен? Мейфин с ненавистью посмотрела на меня. Доволен, что разрушил нашу семью? Ты этого хотел, да? вместе со своей шлюхой матерью звон разбитого стекла заставил мачеху замолчать я столкнул пиалу на пол мейли я говорил сухо глядя в глаза своей мачехе если такое повторится твоя мать покинет этот дом вернется в рот родчоу и отец не сможет ее вернуть я спокойно проговаривал каждое слово не отводя взгляда мейфин открывала и закрывала рот не осмеливаясь ответить затем резко опустилась на пол Ее сорочка задралась и перекрутилась, частично обнажая ее грудь и бедра. Из глаз Майфин потекли слезы, она зарыдала. Мама, ты пьяна! Мэйли быстро подошла к ней, подхватила под руку и вывела из гостиной. Я допил чай и пошел в комнату слуг. Хочу проведать Люду. Но, как оказалось, девочке вчера стало плохо, и доктор назначил ей постельный режим. Поэтому я не стал ее беспокоить и до самого вечера сидел в сети. Проверял новости, сравнивал события прошлой жизни и этой, анализировал. Читал всякие небылицы о синдикате. Наша группа уже прославилась, не уступая в известности клоунам. Теперь вокруг нас ходило множество слухов. Например, целая группа людей уверенно убеждала общественность, что я, Владислав Ли, владею навыком убивать взглядом. Я сразу заподозрил, что подобную чушь придумал Рот Ротли. Им это выгоднее всего. На следующий день рано утром я поехал за Лиангом. Он так и не успел перебраться в новую квартиру. Это оказалось сложнее, дороже и дольше, чем он представлял. Ты вылечил свои раны? первым делом спросил я, когда он плюхнулся на заднее сиденье автомобиля рядом со мной. Да, я же говорил, что это мелочь. Так, пара глубоких порезов, но с моими деньгами я легко от них избавился. Лианг был одет в рубашку джинсы и кроссовки, все новое и брендовое. Он тщательно подготовился к встрече с Яньлин. Надушился и сходил к парикмахеру, выбрил волосы по бокам и опустил на лоб короткую челку. Зачем-то купил себе два золотых кольца с драгоценными камнями на средние пальцы. Нацепил новые часы, тоже брендовые. Ты все деньги спустил на одежду, я хмыкнула, глядя его. Нет, конечно. Я сходил в больницу, купил маме новые дорогие лекарства, и деньги закончились, на переезд не хватило. «Но ничего страшного, я еще успею заработать. Лянку уверенно развалился на сиденье, закинув ногу на ногу. Слышал про синдикат Дельты? Он криво усмехнулся. Почему они выбрали название Нацука? Почему не мое? Красные буйволы и баскетболисты, явно круче, чем синдикат, а баскетболист круче Дельты. Что за дурацкое имя вообще? Даже Думисы и Мирослава лучше придумали, вечные или банкиры. Джао тоже неплохо постаралась. ее глобалисты звучат круто, но не синдикат же. У меня дернулся глаз. Не стоило доверять им название группы. Я ошибся. Я попытался донести истину до людей, но никто меня не слушает. Я говорю, мы баскетболисты. Это же я, Лианг, один из синдиката. Мне лучше знать, как называется синдикат. Тьфу, то есть не синдикат. Мне лучше знать, что мы баскетболисты, но мне никто не верит. Я там сцепился с одним типом. У него ник тупой Гонконг. Этот кретин уверенно говорил, что на самом деле Лианг самый слабый в синдикате и что Джао его порвет, потому что она жидкое ядро у вожака забрала. Я ему говорю: "Ты совсем тупой. У Джао белая татуировка, белая. Она атомос синтеза, кретин. А он? Да даже атомос синтеза сильнее Лианга". Я отвернулся к окну, мысленно вздыхая. Этот парень невыносим. У него не язык отрель. Мы быстро доехали до больницы, где лежала Яньлин. Адрес я узнал в сети, его не составило труда найти. Но Лианг, когда автомобиль уже остановился, потребовал заехать сперва в магазин с цветами. И нам пришлось потратить на это еще минут сорок. Пока Лианг выбирал букет для своей ненаглядной, я в соседнем отделе купил мягкую игрушку, большую белую обезьянку. Мне она показалась забавной. Поступок Лианга напомнил мне, что люди любят подарки, особенно девушки и дети. Вот я и решил что-нибудь захватить для Люды. Слушай, как тебе? Лианг сунул мне в лицо горшок с расцветшим кактусом, когда мы сели в машину. Я отпрянул едва не уколовшись. Ой, ну красиво же. Знаешь, подарок со значением. Типа она как кактус, такая же опасная, но красивая. Она же ядерный атомос, она правда опасная. А ты зачем купил обезьяну, тоже подарить хочешь? Нет, буркнул я. Ты для себя? Лианг с любопытством посмотрел на меня. Нет, я понимаю, сам в твои годы любил машинки игрушечные покупать, а ты обезьян это не себе, перебил я. – У тебя есть ребенок?» – изумился Лианг. Нет, мы скоро приедем, повысил я голос. Минут пятнадцать, господин, отозвался водитель. Слушай, хочешь потрогать кактус? Нет. Наконец водитель доехал до больницы, и я с облегчением вышел из автомобиля. Алианк со своим кактусом подбежал ко мне. Слушай, что за крики, слышишь? Я поднял голову, там кто-то громко просил кого-то не действовать необдуманно и увидел, как девушка свесилась из открытого окна. Волосы спадали на ее лицо, поэтому я не мог его рассмотреть. Правая рука привязана к телу. Яньлин! вдруг крикнул Лианг. Он поставил горшок с кактусом на землю и рванул к окну. В этот момент девушка вытолкнула себя левой рукой и правым локтем, и ее тело полетело вниз.